Глава 25. Песенный тур. Я запрокинул голову, пытаясь собраться с мыслями. Мне сказали, вы хотели меня видеть. Напротив меня уселся мужчина, держащий в руках большую кружку с горячим напитком. Судя по запахам, которые угадывал мой гульский нос, это был какао. Мы сидели в каком-то глухом металлическом ангаре, принадлежащем их клану к которому я, что не характерно, обратился с официальным запросом и оплатой за поговорить с лидером клана на вашей территории. 10 карт навыков и 20 системного оружия. Давайте для начала познакомимся. Вы первый. Царь Леонид, он же царь Кощей. А фамилия есть? Бессмертный? Как историк Юрий Львович Бессмертный? Нет, это такой эпитет. Я лидер клана Гулей. «Перворожденный». «Перворожденный». Попробовал на вкус само слово мой собеседник. «Ну, раз вы пришли ко мне и даже заплатили за то, чтобы меня видеть, мои Фио вам известны». «Отчество неизвестно». «Олег, как вас по батюшке?» «Кощей. Вы персонаж из русских сказок, причем откровенно негативный. Времена сейчас странные». Так что вежливости я не ищу и вообще слабо понимаю, что вам от меня надо. Как и все. Хочу нанять вас. Нет, у нас свой клан в составе объединенного штаба по Москве. Вы определенно не можете меня нанять. Хочу нанять вас и вашу группу сыграть несколько песен. В частности, интересует ваша песня «Высота 776». Быть может, если вас все устроит... Еще некоторые композиции, выбранные по ситуации. Кощей. Подался вперед он. Вы с ума сошли. Сейчас идет приход системы. Война с нежитью, монстрами, торженцами, дезадаптированными кланами, которые творят всякую дичь. Съехали с катушек от навалившихся на них системных способностей. Уважаю вашу гражданскую позицию. Но моя оплата может здорово подбодрить ваш клан улучшить амуниции, приобретаемым навыкам и так далее. Рубли, как иная валюта, сейчас отошли на второй план и котируются слабо. Одна тысяча системных золотых солидов, весомо произнес я. Олег промолчал. Есть конкретика. Что вы хотите? Пару песен. Грубо говоря, корпоратив на природе. Грубо говоря, вы серьезно устраиваете празднество в такое время? Ладно, допустим. Согласия я пока не дал. Трансфер, логистика. Все на нас. Безопасность обеспечивается дюжиной высокоуровневых громил. Зомби. Ну, я же Кощей. Это мой профиль. Где все это будет и когда, если я соглашусь? На природе, в горной местности. Мой портальщик осуществит переброску туда и оттуда. Это займет несколько часов. Музыкальное оборудование. Зал? Зала нет. В сцену вам сформируют парочка магов земли. Оборудование с вас. Есть оборудование? Ну, не олимпийский, но кое-что подберем. Какая сцена? А есть пожелания? Конечно. Глубина от края до кулис 6,5. Глубина до задника 9. Рабочая высота 2,4. Ширина не менее 17. Я запишу. Столько цифр в голове не удержать. Когда это все? Мы подстроимся под вас. В смысле? Ну, буквально, мероприятие можно проводить хоть сегодня. Сколько вам надо, чтобы посоветоваться со своими бойцами по целесообразности заказа и времени? Когда вы будете готовы? Тогда мы открываем портал и все переносим. Помогаем разместить, чтобы физический труд был на моих ребятках. А по подключению на вас. Серьезно, Кощей, вы хотите дать концерт «Кер знает где» на природе? Да, мне надо проверить одну теорию. Да и музыка ваша мне импонирует. Безмерно рад встретить фаната среди сказочных персонажей. Такая жизнь, что человек я абсолютно реальный. А вот мир сейчас сказочный, но сказка страшноватая. Мы подумаем, но оплата. Я хочу пять «И еще. Нам бы не помешало временное прикрытие наших флангов. Отдельный батальон на 500 гулей вас устроит? Увеличивает это шансы на согласие?» «Да, но это все равно крайне странно». «Босс», — прибыл союзник. бис-урай, который по такому случаю тоже решил участвовать, потряс меня за плечо. «Мы находились в горах, но, несмотря на в целом пасмурную погоду, холодно не было». Маги воздуха из моей армии остановили дуновение ветра. Маги огня, подпитываемые алтарной поддержкой, разогревали воздух громадными огненными шарами, которые кружились вокруг. Рок-группа, чье оборудование перетащили дисциплинированные у мертвия, закончила настройку. Сцена была выполнена из созданного системным образом куска камня с заданными параметрами. И если группа была на сцене, То я и мои ребята внизу. Лестницы туда не было. Живым было чуточку спокойнее, когда Урай поубирал у мертвей. А гули расставил внизу таким образом, что живые были на безопасной позиции. Мы готовы, Кощей. Когда будет зритель? Сколько ждать? Я вздохнул. Перед нами расстилалась неровная горная долина с мелкими деревцами, которые сочетались со снегом. Высота приличная. Довольно холодно и ни одной живой души. Давайте прямо сейчас. А зритель? Подтянется зритель. Олег матюкнулся, но так, чтобы его не услышал микрофон. Тут чувствуется огромный профессиональный опыт. Точно? Да, точно, точно. Жгите, маэстро. Как никогда не жгли. Позади сцены неторопливой походкой двигался его сиятельство Гранд Сардинского королевства и князь италийский Александр Васильевич Суворов. Мгла иллюзий пепла, грозный взят в кольцо. Войны Аллаха, тысячи бойцов, спешно отступая с битвы за шатой. полухо слушая музыку, полез в интерфейс. Сумеречный дирижер, навык преимущественно некроманской школы. Позволяет игроку организовывать и пропускать сквозь себя ритуал, задействующий эмоции, обращенные к мертвым. Как правило, применимы пытки и мучительные казни. С целью их поднятия, то есть воскрешения или даже формирования по остаточным ментальным следам высокоуровневых умертвий восставших мертвецов, требует затрат энергии. Уникальность навыка дает возможность провести массовый ритуал. Численность восстающих зависит только от прочности ритуалиста-дирижера и объема вливаемых эмоций и задействованной энергии, маны, ереси, божественной силы, Ци. Я активировал навык, потому что именно вокруг него я все и затеял. Бис-урай почтительно поклонился Суворову. Тот шагнул ко мне вплотную и хлопнул по плечу. Воскрешение, Леня, без боли не бывает. С этими словами он полез в мой инвентарь. Я не охренел от того, что он появился. В сущности, сам же его и позвал. Разве что не сильно рассчитывал на согласие. А вот от того, что Генералисимус вот так запросто может шарить в моем кармане, это да. Вызывало во мне бурю эмоций. Терновый венок. Артефакт безостановочно дарует невероятной силы боль. Что за фигня? А, это та штука, которой сто лет назад пытали Александра Мозга, когда он попал в плен. Я когда-то закинул ее в инвентарь и с тех пор не вспоминал. Натыкался пару раз, но ценности в ней не видел. А вот Суворов увидел. Песня лилась, а он со вздохом сожаления водрузил мне на голову этот артефакт. Тело немедленно пробило болью, словно меня целиком окунули в кипящее масло которая принялось немедленно сдирать с меня куски кожи, заползать под слезающую кожу и выжигать мясо. Неосознанно потянулся к инвентарю, достал оттуда бердыш и оперся об него, как о посох, чтобы не упасть, потому что мир стал вовчинку, и ощущений от падения я не замечу, если вдруг потеряю равновесие. Я почувствовал, как бис-урай вливает в меня ману, лечит. То же самое делает серьезный адъютант Суворова. Это псковский отряд, 90 ребят. Те, кто не отступя, взял огонь на себя. Это гордость отцов, это память бойцов. Кто коснулся небес с высоты 776. И они встали. Поднимались камни. Отделялась от травы трава. Среди деревьев вставали мертвые. Из ничего. Прямо из воздуха формировались надорванные, грязные и потасканные бушлаты. Форма – грязные шапки и пехотные шлемы, покрытые копотью и налетом грязи автоматы Калашникова. Мертвые, зло поблескивая огнем из пустых глазниц, шли к сцене. Подняты восставшие. Подкласс у мертвия. Количество – 199. «А чего так много?» Вместе с мертвыми десантниками поднимались и их павшие враги, и даже несколько средневековых воинов, и все они стали в большую толпу в районе сцены. Это гордость отцов, это память бойцов, кто коснулся небес с высоты 776. «Что это было?» – Хмуро спросил Олег, никому конкретно не обращаясь. «Я совершил блин к нему на сцену». С усилием подцепил Бердышом венец и уронил его на сцену. Сам я тоже еле удержался на ногах. Это псковские десантники, которые погибли здесь. Это те ребята из твоей песни. В сущности, ты пел им, а они встали навстречу. Он молчал несколько секунд, смотря вперед, и не переставая хмуриться. Пока он молчал, там под сценой вперед вышел Суворов. «Здорово, бойцы!» Здравия желаем, товарищ Генералисимус! Гаркнули десантники, хотя я сильно сомневаюсь, что они могли разбираться в знаках различия начала 19 века. Буквально на 200 лет раньше, чем они жили и умерли. Значит, сделал какие-то выводы Олег. Это вы и называете корпоратив? В некотором роде. По голове у меня из десятков проколов в черепе лилась черная кровь. Но не примите это за сарказм или равнодушие. Мертвые к некоторым вещам относятся трепетно. И что будет с псковичами? Они останутся и станут в строй. Мы сражаемся в сущности за то же самое, что и раньше. Вы использовали нас, меня, для ритуала? Нет, ритуал провел я. А вы – это то, что называется сила искусства. Вы выдаете эмоцию и направление для нее. В нем должны быть мертвые. Многие ваши песни в сущности обращены к мертвым. Я выступаю в качестве проводника. Они встают в ответ на вашу песню. Вторая жизнь, вернее, посмертие. Ну да, а вы бы не хотели поднять солдат Сталинграда, павших в бою? Дать им возможность зажечь на полях Армагеддона? Еще раз ощутить холодную ярость воинов и гордость несломленных? Убитых, да, но не потерявших гордость. А совец, вы сейчас намекаете на него? Для моих парней ваша песня вообще гимн. А что вы имели в виду, когда говорили про несколько других песен? Это и имел. Хотите посмотреть полные мертвого огня глаза тех, о ком вы пели? Не хочу. Сложно сказать «хочу» и «не хочу» одновременно. Дайте переварить все, что произошло. Говно вопрос. Можете покурить, если курите? Я пока с Суворовым поговорю. Кстати, тоже можете пообщаться. Прикольный тип. Вы нашли с ним общий язык. Но ну, для начала он меня чуть не убил. Это сразу вызывает уважение. А потом нашли точки соприкосновения. Это когда есть кто-то, кому ты хочешь навалять больше, чем прежнему врагу. Ведь наши Распри. Это мелкие проблемы по сравнению с проблемами нашего мира. В сущности, вы теперь можете отказаться от сотрудничества со мной, получить по контракту, оно уже на депозите, а можете еще чуточку зажечь. Выступления крайне важны для музыкантов. Слушатели у меня благодарные. Не очень живые, но очень благодарные. Суворов разговаривал с десантниками. Удивительным образом мертвый полководец эпохи Екатерины Великой находил общий язык с бойцами ВДВ времен молодого Путина. Они соприкасались на каком-то понятном только военным людям уровне, оставаясь войнами даже после смерти, наполняя смыслом причину, по которой мертвый викинг держал в руках меч. И если мертвый викинг меня мало волновал, то мертвый Пскович, а также и чеченец, меня интересовал. Потому что у меня был для них общий знаменатель. Себе забираешь, Александр Васильевич. А ты на них претендуешь? Ну, я считаю, что мы делаем общее дело. Так что это для меня не важно. Они не столько системные существа, сколько солдаты. А это ваше Тем более, что они свободные существа с целью и личностью. Ты еще собрался творить ритуалы? «Ну, если тот парень на сцене будет настроен, то прямо сейчас и произведем. У меня вот оба глаза снова видят и от боли тело не трясет». Суворов проследил мой взгляд и переместился. У него был какой-то более изящный аналог блинка на сцену. Там они с Олегом о чем-то достаточно долго беседовали, и мне показалось, что в отличие от меня, Суворов не пытался его подкупить. Пока они точили лясы на исторические темы, мертвый участник и живой интересующийся, я набрал Локи по спутниковому телефону. «Локи, привет!» «Ну, здравствуй, Каще Искатель!» «Наделал ты шуму!» «Что, тот алтарь оказался?» «Ну да». Санга отправил небольшую армию. Разведка боем, развертывание, формирование резервов, чтобы взять в осаду алтарную стражу. Вот это я называю осторожная работа, тихая секретность. Там на острове остались целые строения. Там на острове ад и семь казней египетских. Там прямо сейчас беспрерывно идут бои. И хотя я не хочу обидеть своего чернокожего друга, но перспективы у него туманные. Одно ясно, там первый алтарь, он же является ходом в личный домен где прячется дохера умный ублюдок-эмиссар. Рад, что помог. Не думаю, что на этом все закончилось. Это подожгло регион и развязало открытую войну между богами. Ты должен знать, что некоторые боги открыто поддержали эмиссара. Так что на планете стало горячо, и это из-за тебя. У меня талант. Ладно, бывай. А ты чем занят? Как обычно, рутина. Дом, работа, дом. По вечерам, танчики, немцы готовы объявить войну твоей стране по очередному кругу из-за тебя. Пофигу индейцам танки, у них стрелы ядовиты. Мое дело предупредить. Ну что, Кощей, нам надо на Нарву. Сможет твой портальщик? Оборудование перетащим? Блин, Олег, вы хоть представляете, насколько это больно? Не хочу вас обижать, но... Он посмотрел на десантников. Вы думаете, им было легко? Не больно? Я, конечно, понимаю, Леонид Юрьевич, что вас представили к герою. То есть вы тоже не лыком шиты. Но вы там говорили про второй шанс для бойцов. Бляха, ну давайте зажем! Но конечная точка у нас другая. Поля под Нарвой с отсутствующим охранением границы. Государственная граница Прибалтийского государства растворилась под ударами нежити. Так что против нашего появления никто ничего не мог противопоставить. Тем более, если в музыкальном шоу участвуют два главы двух могущественных кланов нежити, которые могли по щелчку вызвать несколько тысяч умертвей и гулей. Так что, пожалуй, не стоило сопредельно вспоминать лишний раз о своей суверенной территории. А то ведь могут ненароком и снести с карты напрочь. Пало войско где-то у реки следуя своему обету. Встав бок о бок, потешные полки отбивали атаки шведов. Солдаты с кремневыми ружьями. И даже сквозь пелену боли я понимал, что оружие не могло бы выдержать течение времени даже в глубокой теории. Система создает их снова, с нуля. Вставали. Да, они не могли больше послужить Петру многие из которых его в тот исторический момент подвели. Но Суворов принял в свой состав 7 тысяч штыков. По моим меркам и даже по его, эта мелочь несущественна. Для меня была важна, что называется, обкатка технологии. Поэтому Бис Урай меня лечил, и это помогало. А я после ритуала осторожно спросил своего генерала «Урай!». А наша база готова к нападению? С первых минут это одно из основных ее предназначений. А есть опасность? Да, думаю, что скоро нам прилетит. Мы закончили с музыкой. Теперь я хочу отлучиться и сконцентрировать войска в старом периметре. Не закончили, но ты давай. Ладно, пришлю полдюжины лекари для тебя. А много у этих, как их, рокеров, песен? Много. Вздохнул я. Монголия также была полита моими слезами, в которые активно вмешивалась и кровь. Там, где шел самурай, где траки танков рвали твердь. Хэ. Красной армии длань японцам предрекла смерть. Хе. Став за братский народ, мы с доблестью исполним долг. Хе. Дав захватчикам бой, отбросив их за Халхингол. Хе. Боль пульсировала и отдавалась ударами мертвого сердца. «Возьмите водички, Кощей», — сочувственно подбодрил меня Олег. «Спасибо. Как вы? Сказал бы, что жить буду. Но я ж не жить. В любом случае не буду. Вероятно, еще помучаюсь. Ну что, двинем в Волгоград? Или вы с неугомонным Суворовым хотите еще попить гульской кровушки?»